Глава 81 В начале зимнего семестра Филипп стал работать в амбулатории, где три ассистента принимали больных по два дня в неделю. Филипп проходил практику у доктора Тайрола. Этого врача студенты любили и оспаривали друг у друга честь с ним работать. Доктор Тайрол был высокий, худой человек лет тридцати с очень маленькой головой, поросшей короткой рыжей щетиной, голубыми глазами на выкоте и очень красным лицом. Говорил он складно, приятным голосом, любил пошутить и ничего не принимал близко к сердцу. В жизни он преуспел, имел большую частную практику и ожидал дворянского титула. Постоянное общение со студентами и беднотой — Выработала у него покровительственный тон, а от того, что он вечно имел дело с больными, у него появилась бодрая, снисходительная интонация здорового человека, с какой врачи обращаются к своим пациентам. Его больные чувствовали себя мальчишками, которых пробирает добродушный наставник, а свою болезнь — нелепой шалостью, скорее забавляющей взрослых. Студенту полагалось присутствовать на приеме в амбулатории каждый день, читать истории болезней и приобретать таким образом врачебные познания. Но в те дни, когда он работал регистратором, обязанности его были более определенными. Амбулатория больницы Святого Луки занимала три смежных кабинета и большую темную приемную с тяжелыми каменными колоннами и длинными скамьями. На них... Получив в полдень свои талончики, ожидали пациенты, и длинные ряды больных в полутьме, с пузырьками и баночками, одни грязные, оборванные, другие более опрятные, мужчины, женщины всех возрастов и дети, производили жуткое впечатление. Они напоминали зловещие рисунки Домье, Стены были выкрашены одинаково в розовато-желтый цвет и отделаны высокой коричневой панелью. В комнатах пахло карболкой. К концу дня этот запах смешивался с резким запахом человеческого тела. Первая комната была самая большая. Посредине стояли стол и стул для консультанта, а по бокам два столика пониже. За одним из них сидел больничный врач, за другим... Студент, который вел ежедневный регистр. Это была толстая книга, в которую записывались имя, возраст, пол, род занятий больного, его диагноз. В половине второго появлялся больничный врач, звонил в колокольчик и давал швейцару распоряжение пригласить повторных больных. Таких всегда бывало много, и надо было их пропустить поскорее до прихода доктора Тайлера, принимавшего с двух часов. Больничный врач, с которым приходилось иметь дело Филиппу, был подвижный, небольшого роста человек, преисполненный сознанием собственного достоинства. Он свысока разговаривал с практикантами и негодовал, когда студенты постарше бывшие его соученики не оказывали ему должного почтения. Он разбирал истории болезни. Ему помогал регистратор. Больные шли нескончаемой чередой, Сперва впускали мужчин, чаще всего они страдали хроническим бронхитом, прямо душу выворачивает от кашля, жаловались они. Один подходил к больничному врачу, другой к практиканту, оба вручали свои талончики. Если дела у них шли хорошо, на талонах писали «повтор». 14 и они отправлялись со своими пузырьками и склянками в аптеку, где им выдавали лекарства, еще на две недели. Завсегда-то и старались задержаться, чтобы их мог осмотреть консультант, но уловка эта удавалась редко. Оставляли лишь троих или четверых, чье состояние вызывало тревогу. В кабинет стремительно и бодро вбегал доктор Тайрелл. Он чуть-чуть напоминал клоуна, выскакивающего на арену цирка с криком «Вот ты мы!». Весь его облик, казалось, говорил, что за дурачество изображать, будто вы больны. «Ну ничего, я скоро приведу вас в крестьянский вид». Он садился, спрашивал, ждет ли кто-нибудь из старых больных. Быстро производил осмотр, поглядывая на пациента проницательным взглядом и, рассуждая по поводу симптомов болезни, отпускал шутку, над которой от души хохотали все практиканты. Больничный врач смеялся тоже, но смотрел с осуждающим видом на практикантов, видимо, считая, что им смеяться неприлично. Замечал, что погода сегодня хорошая или же слишком жаркая и звонил швейцару, чтобы тот ввел первичных больных. Они появлялись один за другим и подходили к столу, за которым сидел доктор Тайролд. Это были старики, молодежь и пожилые люди, главным образом из рабочих. Грузчики, ломовые извозчики, фабричные рабочие, половые. Однако некоторые из них, одетые почище, явно занимали более высокое положение приказчика, служащего или кого-нибудь еще в этом роде. На таких людей доктор Тайрелл смотрел с подозрением. Иногда они надевали поношенное платье, чтобы показать, как они бедны. Но у доктора был острый взгляд, он не терпел того, что на его взгляд было жульничеством. Иногда он отказывался осматривать больных, которые, по его мнению, отлично могли заплатить за медицинскую помощь. Чаще всего пытались обмануть его женщины, но действовали они куда грубее. Надев драные чуть ли не в лохмотьях, пальтой и юбку, они забывали снять с пальца кольцо. Если вы можете позволить себе носить драгоценности, вы в состоянии заплатить доктору. Больница ⁇ это благотворительное заведение, говорил доктор Тайрелл. Он возвращал талон и вызывал следующего больного. Но у меня есть талон, а мне наплевать на ваш талон, уходите. «Вы не имеете права отнимать время, которое принадлежит настоящим беднякам». Больная удалялась, злобно насупившись. Непременно напишет письмо в газету. «О безобразиях, царящих в лондонских больницах», — улыбаясь, — говорил доктор Тайрелл, беря в руки следующую бубашку и кинув-то больного проницательный взгляд. Большинство пациентов, полагая, что больница это государственное учреждение, которое содержит они как налогоплательщики, считали, что врачебная помощь принадлежит им по праву. Они воображали, будто врач, уделяющий им свое время, высоко оплачивается, доктор Тайрол поручал каждому из своих практикантов осмотреть по одному больному. Практикант уводил больного в один из соседних кабинетов, они были поменьше, и в них стояли кушетки, набитые конским волосом. Расспрашивал его, выслушивал сердце и легкие, прощупывал печень, заносил данные в больничную карту, мысленно ставил диагноз, а потом дожидался прихода доктора Тайрелла. Тот появлялся, покончив со осмотром мужчин, в сопровождении целой свиты студентов, и практикант зачитывал ему то, что было занесено в карту. Врач задавал ему один-два вопроса и сам осматривал больного. Если прослушивалось что-нибудь интересное, студенты тоже брались за стетоскопы. Больного зачастую можно было увидеть с двумя или тремя трубками, приложенными к груди и еще двумя к спине. Остальные студенты с нетерпением дожидались своей очереди, чтобы тоже послушать. Больной стоял посреди этой толпы слегка растерянный, но и немного польщенный тем, что окружен таким вниманием. Он напряженно слушал, как доктор Тайрелл разглагольствует по поводу его болезни. Студенты снова выслушивали больного, чтобы поймать шумы или хрипы, описанные врачом, а потом пациенту разрешали одеться. Осмотрев нескольких больных, доктор Тайрелл возвращался в большую комнату и снова усаживался за стол. Он спрашивал студента, оказавшегося поблизости, что бы тот прописал больному, которого они только что видели. Студент называл лекарство. — Вы находите, — спрашивал доктор. — Во всяком случае, это что-то новое. — Но я не думаю, что мы поступим так опрометчиво. Его слова всегда вызывали смех, и с улыбкой на глазах, радуясь своему остроумию, доктор прописывал совсем не то средство, какое предлагал студент. Когда подряд попадались два одинаковых случая, студент предлагал для второго больного — То же лечение, какое врач назначил первому, доктор Тайрелл проявлял удивительную изобретательность, придумывая что-нибудь еще. Иногда, зная, что аптека перегружена работой, а потому предпочитает отпускать готовые средства или стандартные смеси, проверенные многолетней практикой, доктор развлекался, выписывая сложные рецепты. Пусть-ка фармацевт поработает. Если мы всегда будем прописывать самое простое, он потеряет всякую квалификацию. Студенты хатали и доктор обводил их довольным взглядом. Потом он звонил и говорил заглянувшему в дверь швейцару. «Пожалуйста, повторных женщин!» Откинувшись на стуле, он болтал с больничным врачом, пока швейцар водил в комнату группу повторных пациенток. Они входили. Вереница малокровных девушек с пышными челками и бледными губами бедняки плохо переваривают свою невкусную малопитательную пищу. Старух, тощих и тучных, преждевременно отрехлевших от частых родов, страдающих хроническим кашлем. Женщин, больных самыми разными болезнями. Доктор Тайрелл с помощью больничного врача быстро с ними разделывался. Время шло И воздух в тесном кабинете становился все тяжелее. Консультант глядел на часы. «Много сегодня новых?» — спрашивал он. «Да порядком, если не ошибаюсь», — отвечал больничный врач. «Давайте-ка их сюда, а вы продолжайте заниматься повторными». Пускали новых. Самой распространенной причиной болезни у мужчин — Было злоупотребление спиртными напитками, а у женщин – плохое питание. Примерно к шести часам и с ними бывало покончено. Филипп, совершенно измученный тем, что часами стоял на ногах, дышал спертым воздухом и с напряжением следил за осмотром больных, Отправлялся с другими практикантами выпить чаю в институтскую столовую. Работа его очень увлекала. Он сталкивался с людьми в самом непрекрасном их виде, а что может быть лучшим материалом для художника. Филиппа охватывало волнение, когда он думал о том, что похож на скульптора, а больные на глину в его руках. Он вспоминал с улыбкой свою парижскую жизнь, полную забот о цвете, оттенке, соразмерностях, еще Бог весть о чем необходимом для того, чтобы создавать прекрасные произведения. Прямое столкновение с людьми давало ему волнующее ощущение властности над ними, которого он прежде не знал. Ему никогда не надоедало всматриваться в их лица, слушать их говор. Они входили сюда каждый по-своему, один неуклюже волоча ноги, другой пританцовывая, третий медленный, тяжело топая, четвертый на цыпочках от смущения. Часто по их виду можно было угадать, чем они занимаются». Вы учились задавать вопросы так, чтобы вас понимали, постепенно узнавали, на какие из них вам почти всегда отвечают неправду и каким образом вы все-таки можете установить истину. Вы замечали, как по-разному воспринимают люди одно и то же известие? Опасный диагноз. Один принимает шутя со смехом, другой с немым отчаянием. Филипп заметил, что с этими людьми он куда меньше страдает от своей застенчивости. Что он испытывал к ним, не было сочувствием. Ибо сочувствие предполагает снисхождение, но с ними ему было легко. Он понял, что умеет их к себе расположить, и когда ему поручали опросить больного, ему казалось, что он отдается ему в руки с полным доверием. А чем черт не шутит, — говорил он себе, — может, мне на роду написано быть врачом. Вот забавно, если я напал на ту единственную стезю, по которой должен был пойти с самого начала. Филипп казалось, что ему одному из всех практикантов понятен драматизм того, что происходит в эти часы. Для других эти мужчины и женщины были только больными. Интересными, если болезнь была сложной, надоедливыми, если симптомы были слишком очевидны. Они вслушивались в шумы сердца, удивлялись ненормальному размеру печени, хрипы в легких вызывали у них оживленные споры. Но для Филиппа во всем этом было что-то гораздо более значительное. Ему было интересно просто разглядывать больных, форму их головы, рук, выражение глаз линию носа. В этой комнате вы видели человека, пойманного врасплох. Неожиданность срывалась с него маску социальных условностей, и под ней обнажалась ничем не защищенная душа. Порой вы наблюдали такое проявление стоицизма, которое не могло вас не тронуть. А ведь этих людей никто не обучал стоицизму. Как-то раз одному больному... Неотесному, безграмотному человеку сказали, что его болезнь неизлечима. Филипп, который сам обладал силой воли, поразился, какое врожденное благородство заставило этого человека выслушать свой приговор, не дрогнув в присутствии посторонних. Но сохранит ли он мужество наедине с самим собой или же поддастся отчаянию? Порой разыгрывались настоящие трагедии. Как-то раз молодая женщина привела на осмотр сестру, девушку лет восемнадцати, с тонкими чертами лица и большими голубыми глазами. У нее были светлые локоны, на которых загорались золотые блики, когда их касался луч осеннего солнца и необычайно нежная кожа. Студенты улыбались и не могли отвести от нее глаз. В этих мрачных кабинетах так редко попадались красивые девушки. Старшая сестра рассказала историю их семьи. Отец и мать умерли от туберкулеза. За ними погибли брат и сестра. Из всей семьи остались только они двое. В последнее время девушка стала кашлять и быстро худела. Она сняла кофточку. Шея у нее была молочной белизны. Доктор Тайрел молча и, как всегда, очень быстро ее осмотрел. Он приказал двум или трем практикантам приложить стетоскопы к месту, которое обозначил пальцем, Потом девушке разрешили одеться. Сестра стояла в сторонке и негромко спросила доктора так, чтобы девушка не услыхала. Голос ее дрожал от страха. — У нее ведь его нет? — Доктор, скажите, что нет. — Увы, боюсь, что случай очень ясный. Она ведь последняя. Если ее не станет, у меня никого не будет на свете. Женщина заплакала. А доктор пристально на нее поглядел. Ему казалось, что у нее чахочный вид, ей тоже не дожить до старости. Девушка обернулась и заметила, что сестра плачет, она все поняла. От ее прелестного лица отхлынула кровь, из глаз полились слезы. Сестры постояли, немножко беззвучно рыдая, а потом старшая, забыв о том, что их окружает толпа чужих, подошла к девушке, обняла ее и стала ласкать, как ребенка. Когда они вышли, один из студентов спросил, «Как вы думаете, доктор, сколько она протянет?» Доктор Тайрелл пожал плечами. «Брат и сестра умерли через три месяца после того, как были замечены первые симптомы болезни. С ней будет то же самое. Если бы они были богаты, может, и удалось бы что-нибудь сделать». Но таким, как они, не посоветуешь поехать в сен мориц Им ничем не поможешь. Однажды пришел человек, сильный, в цвете лет. Ему мучила упорная боль, а местный врач не мог ему ничем помочь. Он тоже был обречен на смерть. Но не ту неизбежную смерть, против которой бессильна медицина. Она страшит, но с ней смиряешься, потому что борьба все равно бесполезна а смерть, неминуемую лишь потому, что жертва ее только маленькое колесико в огромной и сложной машине человеческого общества, и так же, как это колесико, бессильно изменить условия своего существования. Единственным спасением для этого человека был бы полный покой, но врач не требовал невозможного. Вам бы следовало взяться за более легкую работу». В моей профессии не бывает легкой работы. Ну что ж, если вы так будете жить и дальше, это вас убьет. Вы очень больны. Вы хотите сказать, что я помру? Мне бы не хотелось вам этого говорить, но вы, безусловно, не можете выполнять тяжелую работу. Если я не буду работать, кто прокормит жену и ребят? Доктор Тайрел пожал плечами. Такой вопрос ставился ему сотни раз. Но время, как всегда, не ждало, а принять надо было еще много пациентов. Ну что ж, я выпишу вам лекарство. Приходите через неделю, расскажите, как себя чувствуете. Больной взял свой талон с выписанным на нем для очистки совести лекарством и вышел. Вольно доктору давать подобные советы? Он совсем не так плох, чтобы бросать работу. У него хороший заработок, он не может позволить себе им кидаться. «Жить ему осталось не больше года», — сказал доктор Тайролл. Порой разыгрывались и комедии. Сверкали блестки простонародного юмора. Появлялась какая-нибудь старушка, словно персонаж со страниц Диккенса, и забавляла всех своей чудаковатой болтовнёй. Как-то раз пришла женщина, которая служила в кордебалете знаменитого мюзик-холла. На вид ей было лет 50. Но она уверяла, что ей двадцать восемь. Накрашена она была до бесстыдства и вызывающе кокетничала со студентами, выкатывая большие черные глаза и растягивая губы в манящие улыбки. Самомнение у нее было хоть отбавляй, и она разговаривала с доктором Тайреллом, таким фамильярным тоном, словно он был ее записным поклонником. Она объявила с трудом скрывавшему смех доктору, что у нее хронический бронхит, который мешает ей выполнять профессиональные обязанности. Понятия не имеющего, эта гадость ко мне прилепилась ей Богу. За всю свою молодую жизнь ни разу не болела. Дразив по мне этого не видать, она закатывала глаза с густонакрашенными ресницами, обводила молодых людей долгим взглядом и сверкала желтыми зубами. Говорила она с простонародным акцентом, Но с такой деланной светскостью, что речь ее невозможно было слушать без смеха. Вы, по-видимому, простыли, серьезно объяснил ей доктор Тайрелл. Пожилые женщины легко простуживаются. Ну, милые, разве можно говорить такие вещи даме? Меня еще никто не называл пожилой. Она как можно шире раскрыла глаза и склонила голову на бок, поглядывая на него с невыразимым кокетством. «В этом неудобство нашей профессии, приходится забывать о галантности». Она взяла рецепт и кинула на врача последний томный взгляд. «Вы придете поглядеть, как я танцую, дорогуша? Ну, прошу вас. Непременно». Он позвонил, вызывая следующую больную. «Приятно, господа, что вы были здесь и могли оградить мою добродетель. То, что здесь происходило, нельзя было, в сущности говоря, назвать ни трагедией, ни комедией. Это вообще было трудно как-нибудь назвать. Такая была тут смесь самых разных противоречий, и смех, и слезы, и радость, и горе, томительная скука и самый живой интерес». Все зависело от того, как на это смотреть. Столько было здесь кипучей жизни, страсти, глубокого смысла, смешного и печального, пошлого простодушия и душевной сложности. Были тут и счастье, и отчаяние, материнская любовь и любовь мужчины к женщине. По этим кабинетам влачила свои тяжкие стопы сладострастия, бичуя без разбора и виновных, и невиноватых, Беспомощных жён и беззащитных детей, пьянство порабощало мужчин и женщин, заставляя их платить роковую дань. Смерть наполняла эти комнаты своими вздохами, в них слушали биение зарождающейся жизни, наполняя душу какой-нибудь бедной девушки стыдом и отчаянием. Тут не было ни добра, ни зла, одна только действительность. Жизнь.